В последующей паузе собравшиеся у моста обдумывали услышанное. Первым заговорил Фимола, и в его голосе слышались чуть ли не извиняющиеся нотки. «Цена, может быть, и не была бы столь высока, если бы речь шла только об одном этом мире, который мы можем назвать ключевым, башенным, раз уж темная башня – «Не существует здесь в виде розы, как во многих других мирах, или в виде бессмертного тигра, как в некоторых, или в виде э, собаки-роувер, как по меньшей мере в одном». «Собаки по кличке Роувер?» – ошеломленно спросила Сюзанна. «Ты так говоришь?» «Леди, у тебя воображение, как у... наполовину сгоревшей палки». Голос Фумала переполняло глубочайшее презрение. Фимола пропустил его слова мимо ушей. «В этом мире башня и есть башня. В том мире, где ты недавно побывал, Роланд, большинство биологических видов нормально размножаются, и многие живут хорошо. Там есть энергия и надежда. Пойдешь ты на риск уничтожения того мира точно так же, как и этого, и всех других миров, которых Сей Кинг коснулся своим воображением». И которые притянул к себе. Ибо не он создал их, ты понимаешь? Заглянув в пупок Гана, Ганом не становится хотя многие творческие люди, похоже, придерживаются такого мнения. Ты пойдешь на такой риск? Мы только спрашиваем. Не стараемся в чем-то тебя убедить, — подхватил Файмала. Но правда такова, теперь это только твой поход, стрелок. Вот в чем дело. Никто не посылает тебя дальше. Как только ты оставишь позади этот замок и ступишь в белые земли, ты и твои друзья окажетесь в недосягаемости К. И тебе нет нужды идти туда. Все, через что ты прошел прежде, служило одному — помочь тебе Спасти лучи, спасение которых гарантировало вечное существование башни, оси, на которой вращаются все миры и все живое. Это сделано. Если ты повернешь назад, мертвый король навсегда останется в темнице, в которой сейчас и заточен. Брехня! Фыркнула Сюзанна грубостью, не уступая Фумала правда, твои слова или ложь?» – ответил Роланд. «Я все равно пойду дальше, потому что обещал». «И кому же ты дал это обещание?» – взорвался Файмала. Впервые с того момента, как он ступил на замковую часть моста, Файмала расцепил руки, поднял их и откинул волосы со лба. Жест этот красноречиво показывал его раздражение. «Нет в пророчестве такого обещания, я тебе точно говорю!» «И быть не может. Это обещание я дал самому себе и собираюсь сдержать слово». М -м. «Этот человек такой же безумец, как и ушедший Алый!» В голосе Фумала слышалось уважение. «Хорошо». Файмала вздохнул и вновь сложил руки на груди. «Я сделал все, что мог». Он кивнул двум другим третям тройни, которые опять повернулись к нему. Фимала и Фумала опустились на одно колено, Фимала на правое, Фумола на левое. Сняли крышки с корзин, которые принесли, и наклонили их вперед. Сюзанне тут же вспомнилось, как модели показывали призыв в телевикторинах «Счастливый случай» и «Правильная цена». В одной лежала еда. «Жареная свинина и курятина», «Телячья лопатка», «Кругляки розовой ветчины». Сюзанна почувствовала, как ее желудок расширяется, готовый заглотить все, и ей с трудом удалось подавить стон, поднимающийся из груди. Рот переполнился слюной, и она подняла руку, чтобы стереть избыток с губ. Они знали, что она стирает слюну». С этим она ничего не могла поделать, но, по крайней мере, она отказала им в удовольствии увидеть, как наглядное свидетельство ее голода блестит на губах и подбородке. Ишь тявкнул, но остался на месте, у левого сапога стрелка. Во второй корзине лежали два больших, толстых, крупные вязки свитера. Один зеленый и один красный, рождественских цветов. «Там также теплое нижнее белье, куртки, короткие сапоги с подкладкой из овчины и перчатки», — пояснил фимула «Потому что в эмпатике в это время года чертовски холодно, а идти вам многие месяцы. На окраине города мы оставили вам легкие алюминиевые санки», — добавил Файмула. «Вы сможете положить их на вашу повозку, а потом использовать, чтобы вести леди» снаряжение, как только вы доберетесь до снега. Вы, конечно, задаетесь вопросом, почему мы это делаем, если не одобряем вашего решения продолжить путь. Вновь заговорил Фимола. Дело в том, что благодаря вам мы остались живы. Мы действительно думали, что нам крышка. Вставил Фумола. Квоттербек мог сказать бы Эдди. И... Эти слова тоже причинили ей боль. Но не такую сильную, какую причинял взгляд, брошенный на всю эту еду. Или воображаемое ощущение, которое она испытывала, надевая этот толстый свитер, чувствуя, как он опускается до середины бедер. «Я решил попытаться отговорить вас от продолжения похода, приложить к этому все силы», — сказал Файмала. Сюзанна заметила, что он единственный, кто употреблял местоимение «Я». «А если мне это не удастся, снабдить вас всем необходимым, что может понадобиться вам в пути?» «Ты не сможешь его убить!» – взревел Фумала. «Неужели ты этого не видишь? Ты, машина-убийца с деревянной башкой! Неужели не видишь?» «Все, что ты сможешь, так это проявить излишнюю прыть и сыграть на его мертвую руку! Как ты можешь быть таким гулом?» «Замолчи!» Ровным голосом оборвал его Файмола, и Фумула замолчал. «Он принял решение». «И что сделаете?» спросил Роланд. «После того, как мы пойдем дальше». Все трое в унисон пожали плечами, но ответил Файмула, так называемая супер-эго Уффи. Останемся здесь. Посмотрим, сохранится ли матрица творения или разрушится. А тем временем постараемся восстановить Лекас. Вернуть ему хотя бы часть прежнего величия. Когда-то это был прекрасный дворец. И его снова можно сделать таким же. А теперь, думаю, наш разговор закончен. Возьмите наши дары... Вместе с нашей благодарностью и самыми добрыми пожеланиями. Скупыми добрыми пожеланиями, — добавил Фумала и улыбнулся. Неожиданно для Сюзанны и ослепительно. Сюзанна едва не двинулась к корзинам. Свежая еда, конечно, влекла ее, особенно свежее мясо. Но куда более притягательными были свитера и теплое нижнее белье. Хотя припасов у них заметно поубавилось, и они наверняка закончились бы раньше, чем они пересекли территорию, которую Уффи назвали эмпатикой. На роскошном такси толстекахо еще лежали банки с бобами, тунцом и тушенкой, и в этот день они уже поели, так что желудки не урчали от голода. Что ее убивало, так это холод. Холод она считала своим главным врагом. Холод подбирался к ее сердцу дюйм за дюймом. На месте она осталась по двум причинам. Во-первых, осознав, что одного единственного шага будет достаточно для того, чтобы уничтожить остатки ее воли, она помчится к середине моста, падет на колени перед глубокой корзиной с теплой одеждой и начнет рыться в ней, словно сорвавшаяся с цепи домохозяйка на ежегодной рождественской распродаже в Файланс. После первого шага Никто и ничто не смогло бы ее остановить, и потеря силы воли стала бы не самым худшим последствием этого шага. Она потеряла бы и самоуважение, за которое Адета Холмс боролась всю жизнь, несмотря на усилия маленькой саботажницы, которая затаилась в глубинах ее разума. Однако одной лишь первой причины не хватило бы для того, чтобы удержать ее на месте – Второй стало воспоминание о том дне, когда она увидела ворона, который нес в клюве что-то зеленое, и вместо «кру-кру» с неба доносилось «кау-кау». Ворон нес всего лишь без траву, все так, но, однако, зеленую, то есть живую. Именно в тот день Роланд попросил ее молчать, если придется с кем-то совещаться, сказал Как он сказал? «Перед победой идет искушение». Она и представить себе не могла, что самым большим искушением ее жизни станет рыбацкий крупный вязкий свитер, но... Она внезапно поняла то, что Стрелок, похоже, знал, если не с самого начала, так с момента появления тройни Стивенов Кингов. Все это сплошной обман. Она не могла знать, что именно находится в корзинах, но уже не сомневалась, что нет в них ни настоящей еды, ни одежды. Так что с места Сюзанна не сдвинулась. «Так что?» – спросил Файмала. «Вы подойдете и возьмете подарки, которые я вам приготовил. Вы должны подойти, если хотите их взять, потому что посередине моста проходит линия, переступить которую я не могу. Фимала и Фумала стоят у барьера смерти короля. Вы оба можете пересекать его в любую сторону. Мы нет. Мы благодарим тебя за твою доброту, Сей, ответил Роланд, но отказываемся от подарков. Еды нам хватает, одежда ждет нас впереди, пусть еще и бегает на копытах. «А кроме того, не так уж здесь и холодно». «Да». Улыбнулась Сюзанна трем одинаковым и одинаково недоумевающим лицам. «Не так уж». «Мы идем дальше». И Роланд вновь чуть поклонился над выставленной вперед и согнутой ногой. «Мы говорим спасибо вам. Мы говорим всего вам хорошего». Вставила Сюзанна и вновь расправила в реверансе невидимые юбки Она и Роланд начали поворачиваться И именно в этот момент Фимала и Фумола Каждый стоял на одном колене Сунули руки в стоящие перед ними корзины Сюзанне не требовалась команда Роланда Она и так все знала Выхватила револьвер из-за ремня и застрелила левого Стивена Кинга, Фумала, когда тот только начал доставать из корзины какое-то оружие с длинным серебристым стволом. С него свисало что-то вроде шарфа. И револьвер Роланда в мгновение ока перекочевал из кобуры в руку, и он выстрелил только раз. Над ними грачи дружно снялись с насиженных мест. Фимала... Тот державший в руках оружие с серебристым стволом Медленно рухнул на корзину С удивлением, написанным на лице И дырой от пули точно по центру лба